И тут Морган вспомнил, что не оставили в прицепе ваги. Э, алло, алло, Заралон, стой. Китсон притормозил и высунул голову из окна машины. Чёрт побери, прорычал Морган, глядя со злостью на Блэка. Я должен обо всём думать. Ваги не взяли. Китсон открыл трейлер. Блэк достал домкрат, и Морган, злой как чёрт, дал знак Китсону ехать. Как только бью их с трейлером отъехали,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 Он положил руку на ружье и, заметив, что рука у него все еще дрожит, недовольно покривился. Нервы его были напряжены, и сердце громко стучало. Хуже нет долго ждать. Помолчав в минут пять, Морган вдруг поднял голову и прислушался. «Вроде машина идет», — сказал он. Блэк с трудом поднялся. «Ложись, болван!» — прорвечал Морган. «Это не они! Прячьте!» Блэк поскорее залез в укрытие.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 «Бери домкрат и прячься в укрытие», — приказал Морган Блеку, открывая крышку бензобака. Схватив домкрат, Блек побежал к кустам. Джинни с гримасой от вращения поливала кровью свою левую руку и юбку. Морган смочил бензином тряпку, сунул один конец ее в бензобак и положил тряпку длиной футов в шесть на дорогу. «Они едут! Я вижу их!» — заорал Блек. «Скорее!» Морган взглянул на Джинни. «Они едут! Я вижу их!» — заорал Блек. «Скорее!»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 Марк на Патрок Трепку пробежал мимо джини и юркнул в кусты. Огонь побежал по тряпке в бензобак. Раздался взрыв. Горячая волна ударила Маргону в лицо, на секунду ошарашив его. Чёрный дым и огромный оранжевый всполох огня взмыли над дорогой. "Да она зажарится живьём", взвыл Блэк, защищая руками лицо от огня. Марганс знал, что ничем не может помочь Джинни. Он перестал о ней думать и уставился на дорогу. Из-за поворота показалась бронемашина. Вот они. Блек схватил винтовку и прицелился. Мушка присанула у него перед глазами, и он никак не мог заставить ружьё застыть в одном положении. Огромное пламя погасло, дым понемногу начал рассеиваться, но машина всё ещё горела. Дженни лежала неподвижно на середине дороги. С того места, где находился Блэк, вся эта сцена казалась жутко правдоподобной. Неподвижно лежавшая девушка, кровь у неё на руках и на юбке, её длинные ноги раскинуты беспомощно, как у набитой опилками куклы, и горящая машина. Всё создавало впечатление только что произошедшей катастрофы. Марган мысленно обругал себя за то, что не верил девушке лечь подальше от машины. Даже в том месте, где лежал он сам, жара была невыносимой. Дженни была по меньшей мере на 20 футов ближе к огню, чем он. И Марган был уверен, что её здорово обожгло. Но она лежала, не шевелясь и не подавала виду, что ей больно. Брани машина вошла в бутылочное горлышко. Палец Морган окрепче жадно рукоятку кольта. Ему были хорошо видны водители и охранник. Он заметил, как они изменились в лице при виде горящей машины и девушки, лежащей на дороге. Водитель резко затормозил, и бронемашина остановилась в футах в 15 от джинни. Что они сейчас предпримут, думал Морган. Как они поступят дальше? Всё зависело от этого.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 Потом охранник что-то сказал водителю, и тот кивнул. Моргано сильно задачало, что они оказались слишком спокойными и невозмутимыми. Он увидел, как охранник протянул руку и взял микрофон. Чёрт возьми, подумал Морган. Он собирается запросить по радио. Что же ему делать? Он размышлял, не броситься ли ему одному на них. Если бы он мог только предусмотреть это раньше.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 Бляк рванул спусковой крючок вместо того, чтобы плавно нажать на него. Ствол дёрнулся, и пуля пролетела над головой охранника. Когда Бляк выстрелил, водитель, до того сидевший неподвижно в кабине, уставившись на Моргана, вдруг метнулся в сторону, протянул руки к кнопкам на распределительном щитке. Морган выстрелил ему в лицо.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 престанился к брони машине. Я в него попала, но он всё же успел нажать одну кнопку. Вряд ли он нажал остальные две. Я слышал, как он упал. Блэк подошёл поближе и беспомощно остановился рядом с Морганом. Фрэнк, смотри, кровь так и хлещет. Уйди отсюда, гад. Это ты провалил дело. Теперь всё летит к чертям. Вообще нет оборвала его Джинни. У нас ещё есть шанс. Иди сюда, Садис. Давай я остановлю кровь. Он всё на обочину. Женя стащила с него пиджак и рубашку. Блэк растерянно глядел на них, не зная, что предпринять. Убирайся, чтоб я тебя не видел. Дело тебе что ли нечего? Женя смотрела на длинную глубокую царапину вдоль рёбер. Прямо-таки барозда, подумала она. Однако рёбра не были задеты. Она подняла юбку и оторвала кромку от сорочки. Потом взяла рубашку Моргана. оторвал от неё незалитый кровью кусок материи, сложил его в виде подушечки и плотно привязал эту подушечку к ране. "Пока сойдёт", успокоила на него. "Когда переедем в кемпинг, я перевяжу тебя как следует. Как ты себя чувствуешь?" Морган медленно поднялся на ноги, скорчил гримасу, натянул пиджак. "Всё в порядке, кончай куда хтыть". Он посмотрел на бронемашину. "Дела дрянь".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 Я слышал выстрелы. Всё пропало, ответил Морган. Надо смываться отсюда побыстрее. Погоди, остановила его Джинни. Бью их, может, затолкнуть бронемашину в трейлер. Может и получится. Надо попробовать. Не оставлять же её нам здесь. Морган впился в неё взглядом. В самом деле, что это я? Он повернулся к кицуну. Оно ну, отцепи трейлер, да побыстрее. Почувствовав беспокойство в голосе Моргана и не понимая в чем дело, Китсон озадаченный подбежал к трейлеру и отцепил его от Бьюика. Морган, повернувшись к Блеку, заорал «Помоги мне! Пошевеливайся, слышишь? А ты, Джинни, поставь Бьюик позади бронемашины!» Когда Китсон с Блеком отцепили трейлер, Джинни села в Бьюик, объехала бронемашину и поставила Бьюик так, что задний бампер Бьюика касался заднего бампера Бьюика. Броня машины. Кицуне Блэк подтолкнул трейлер вплотную к передней части броневичка. Подложите что-нибудь под колёса, чтобы трейлер не сдвинулся, командовал Морган. Эт, возьми домкрат, придержишь им колёса, чтобы передок не осело. С лихорадочной быстротой Кицуне собрал несколько больших камней и положил их перед колёсами трейлера. А Блэк заклинил домкратом шасси трейлера, чтобы он наклонился вперёд. сказал Морган и подал знак Дженни. Китсон подошел к бронемашине, а Морган поднял заднюю стенку трейлера. «Осторожнее!» – крикнул Морган. Дженни начала подталкивать Бьюиком бронемашину. Хотя ручной тормоз броневичка был спущен, Бьюик заставил его потихоньку двигаться. Машина сейф медленно вползла в трейлер. Передние колеса Бьюика поднялись и не было. По трапу и втолкнули броневичок в домик на колесах. «Стой!» – заорал Морган. «Готово! Эд, бери домкрат и винтовку! Китсон, прицепи трейлер к Бьюику!» Джинни развернула Бьюик, объехала трейлер и, дав задний ход, подогнала машину к буксирной тяге, которую Китсон закрепил в замке. Джинни уступила Китсону место за рулем, и он снова развернул Бьюиком трейлер. Морган и Бэк влезли в трейлер. Оба поразились, увидев, как много места в трейлере заняла машина Safe. По обеим сторонам было всего лишь дюймов по 18 свободного пространства, а сзади около 2 футов. Они рассчитывали сидеть в кабине броневичка, а ехать в такой тесноте было явно неудобно. А если Kitten сделает слишком резкий поворот, машина Safe может сдвинуться и задавить их.